15-я глава. Шилби не знала, как её теперь примут в доме престарелых, но всё-таки туда поехала. Изменения, которые она внесла в порядок дел, усложняли посещение центра помимо официальных мероприятий, но она знала, что сможет украсить день кого-нибудь из тамошних обитателей, поэтому и поехала. Всё оказалось не так плохо, как она ожидала. Обращение к ней миссис Радфорд стало холодным, но она поздоровалась с Шелби достаточно учтиво и даже поблагодарила ее за приход. Шелби привезла бумаги, которые следовало вернуть секретарю, и, справившись с этим, она пошла поздравниться, рассчитывая часок с кем-нибудь пообщаться. Как Шелби и надеялась, миссис Роуз оказалась на месте». Миссис Роуз жила когда-то в Хенли, по соседству с Шелби, и молодой женщине было интересно слушать рассказы о месте, в котором она выросла. Миссис Уильс, её соседка по комнате, также оказалась в этот день на месте, и они втроём уселись поговорить. Я помню, как был построен завод, на котором пекут всё это вкуснятину. Рассказывала миссис Роуз, качая головой. Мы могли просто стоять на улице и вдыхать аромат выпечки. А когда завод участвовал в параде во время фестиваля в Хендли, то по улице проезжали тележки, с которых раздавали кексы и всё такое. "Я бы могла питаться одними только пирожными с глазурью в бумажной обёртке", призналась Шелби, и пожилые женщины улыбнулись ей. "А как жизнь во дворце?", спросила миссис Уиллс, как обычно. "Всё хорошо. Принц на заседании совета сегодня так же, как и короли, и король-регент. А что же делают женщины в такие дни?" Я пришла сюда в центр, а о других точно не знаю. Разве ты не помнишь, что она говорила нам? И да, в старом миссес Роуз весь дворец разделён на части, как на квартиры. Они не видят друг друга, если только не собираются встретиться. Шелби лишь улыбнулась. Если северный квадрант был квартирой, то это была самая большая квартира в мире. Однако она знала, что благоразумнее всего об этом следует промолчать. Принцесса Шелби, неожиданно появившись, позвал Крис: "Можно вас на минуточку?" "Конечно, извините меня, леди." Шелби встала, и хотя его поведение казалось ей странным, не задавая вопросов, прошла с ним в конец комнаты. "Что такое, Крис?" "В кухне пожар." О нет! Шелби схватил его за руки. Что я могу сделать? Всё, что вы можете сделать это уйти со мной немедленно. Об этом не может быть и речи, ответила она, хлопая глазами от удивления. Мы должны помочь. Принц не поблагодарит меня, если с вами что-то случится, принцесса Шелби. Нам нужно уйти. Почему же они не выводят отсюда людей? Они сделают это, если не смогут погасить огонь, но пока что он небольшой. Мы должны идти. Шелби посмотрел ему в глаза. Мы не уйдём, пока не узнаем, что происходит. Больше Шелби ничего не сказал, так как в дверях появилась миссис Ратфорд и за휘стела в свисток. Все выйдите в коридор, пожалуйста, она говорила громко, чтобы её могли услышать. Если можете передвигаться сами, выходите организовано. Если нужна помощь, кто-нибудь подойдёт к вам очень скоро. Шелби побежала как ошпаренная. Она взялась за коляску миссис Рузы и повезла её по проходу. Крис, возьмите коляску миссис Уиллс, пожалуйста. Было более чем понятно, что он недоволен ею, но Крис последовал указаниям, стараясь держаться ближе и одновременно тащил коляску миссис Уиллс. "Проходите вперёд, вывозите их на лужайку", распоряжалась миссис Ратфорд, когда они проезжали мимо, и Шелби, как пчела, пролетела к передней двери. "Шелби", обратилась миссис Роуз, когда они выехали на улицу. «Я не хочу на улицу, здесь сейчас слишком холодно. Я принесу вам одеяло». Шелби почувствовала, как с железной хваткой ее взяли за талию. «Вы не сделаете этого», — скомандовал Крис таким голосом, которого Шелби еще никогда не слышала. «Крис, мне нужно войти». Но он только покачал головой. Одной рукой он держал её, а другой доставал телефон, висящий на поясе. Он чуть не завыл от безысходности, когда увидел, что телефон не работает. Крис нажал несколько кнопок, но телефон не реагировал. Следующей мыслью было проверить батарею. Что он и сделал? Меньше чем через секунду он понял свою ошибку. Шелби побежал к дверям центра, как только он её отпустил. Осознавая, что за многое придется отвечать, он спрятал телефон в футляр, дабы освободить руки, и бросился за принцессой. В течение многих лет, пока Николай жил в Северном квадранте, он не помнил, чтобы Мэрдок вызвал его с заседания совета. По его лицу невозможно было ничего понять, впрочем, по лицу Мэрдока никогда невозможно ничего понять, но Николай не мог не встревожиться. Да, мэрдок. Что случилось? спросил принц, как только они вышли в коридор. Мы подумали, что нужно передать вам сообщение из новостей. В доме престарелых пожар. Крис с принцессой. Да, но мы не можем дозвониться Крису. Николай быстро соображал. Передайте моему отцу, объясните, что вы слышали, и сообщите ему, что я поехал туда. Хорошо, сэр. Николай пошёл к передней двери, благодарный за расторопность Мэрдыка. Иван ждал его в машине, и через минуту они уже ехали по дороге в центр. Плохо того, что иногда показать людям, что им следует делать, может лишь несчастный случай. Миссис Ратфорд хотела как лучше, но из-за того, что эвакуация не началась немедленно, сейчас среди помощников воцарилась настоящая паника. Они торопили пожилых и немощных людей идти к дверям, стараясь при этом сохранить спокойствие среди обитателей центра. Крис не очень помогал, потому что самой главной своей задачей считал прикрытие Шелби. Она раздражалась на него, но он, зная, что требует его работа, не обращал на это внимания. В данный момент Крис остановился и, задыхаясь, уговаривал Шелби пойти с ним. Когда пожарный уже запретил входить в здание, Крис просто следовал за принцессой, а она ходила по лужайке, успокаивая страхи, делясь своим плащом и другими вещами, которые у неё были при себе, утешая людей. Здесь её и нашёл Николай. Она наклонилась над пожилым человеком, который плакал о чём-то, что он вынужден был оставить внутри. Она стояла без плаща, жилетки и туфли и тем не менее выглядела невредимой. "Я думаю, всё будет хорошо, сэр", услышал Николай голос жены. "Огонь уже под контролем, он не тронет ваше крыло". Шелби поговорила со стариком несколько минут и только потом увидела мужа. Она раньше не заметила ни его, ни его разговора с крысом, но оказалась очень рада увидеть его сейчас. Николай же со своей стороны настолько обрадовался, что с ней всё в порядке, что остальное уже не имело абсолютно никакого значения. Следующие 2 часа они провели, помогая чем могли, но многих людей необходимо было перевести в другие помещения, и королевской чети уже нечего было здесь делать. Когда Николай наконец сказал, что пора ехать, Шелби была готова. Сейчас ему просто хотелось увидеть её дома в безопасности, чего он и пытался добиться без суеты. Он позвонил отцу, чтобы рассказать о произошедшем и попросил его молиться. Можешь сказать конкретно, о чём? Шелби не послушалась своего сопровождающего. И я помолилась, обещал монархам прежде, чем его сын повесил трубку. Для разговора с Шелби Николай выбрал спокойное место. Она сходила в душ, облачилась в удобную одежду, и они перекусили. Потом Николай взял её за руку и попросил пройти с ним в голубую гостиную наверху. Стол, за который они сели, был предназначен для игр, не широкий, но стойкий и гладкий, из тёмного розового дерева. Николаю хотелось прикоснуться к жене, и как только она положила руки на стол, он положил свою ладонь сверху. Я гордился тобой сегодня, сказал он, глядя в бархатную глубину её тёмно-карих глаз. Ты утешила многих людей, и я знаю, что они ценят тебя. Я не чувствую, что сделала так много. Эти люди были и напуганы. Николай кивнул, взвешивая следующие слова. ты так легко влилась в дворцовую жизнь, Шелби, что я иногда забываю, что ты выросла не в королевской семье. Шелби бросила на него испытывающий взгляд. Думаю, это возможный комплимент, но я чувствую, что за этим последует "но". Ты права. Он был рад, что она это почувствовала. Шелби Ты не можешь сказать нет своему сопровождающему, принцесса моргнула. У меня не было выбора, Николай. Крис хотел, чтобы мы ушли. "Шелби", сказал он твёрдо выговаривая её имя. "Ты не можешь сказать нет своему сопровождающему". "Я не могу же так", начала она, но Николай слегка сжал её руки и не дал договорить. сопровождающий, которого выбирает королевская семья, подбирается с особой тщательностью. Такое случается редко, но они нужны, чтобы защищать нашу жизнь. Ты понимаешь, о чём я говорю? Да, Николай, но я не ребёнок. Если я не потеряла сознание, думаю, что я способна принимать собственные решения. Николай протянул руки и нежно взял её лицо в свои ладони. А что, если враги королевской семьи и скромной мести подожгли центр? Знаешь ты или нет, но долгие годы в Пендере не находятся те, кто выступает против королевской семьи. Что, если ты не разберешься в ситуации и примешь неверное решение? Это не одно и то же. Это то же самое, Шелби». Николай держался в спокойном тоне, но был готов начать использовать свои преимущества. Я отдал Крису новые инструкции. Я дал им разрешение, если ситуация окажется опасной, приложить физическую силу, чтобы увести тебя. Это не может быть правдой, прошептала жена. Это правда. Я даже дал ему разрешение лишить тебя сознания, если ты станешь с ним бороться. Род Шелби открылся. Шелби Николай не дал ей заговорить. Работа криса здесь под ударом, не говоря уже о том, что в опасности оказалась твоя жизнь. Он имеет право заботиться о твоей безопасности. Хочешь ты этого или нет. Если он поведёт себя безрассудно и будет доказано, что он воспользовался преимуществами своего положения, его уволят. Но то, что ты сказала ему нет сегодня, это очень серьёзно. Он рад, что не лишился работы. Взгляд Шелби был похож на взгляд испуганного и растерянного ребёнка. Сердце Николая дрогнуло, но было не время смягчаться. "Я не знала, я понимаю. Ты не уволил его? Нет. Нет, я всё понял, когда он объяснил мне". Принц широко усмехнулся. "То, что она писала, было очень на тебя похоже. Я бы удивился, если бы ты ушла без сопротивления". "Я была им нужна", прошептала Шелби. Сверляя ее глазами, Николай произнес, «Мне ты нужна больше». Шелби вздохнула, вздрагивая, «О, Никки, я правда не знала». Николай наклонился через стол, поцеловал ее в бровь и снова накрыл руками ее руки. «Я не хочу, чтобы из-за этого ты винила себя. Я просто хочу, чтобы в следующий раз ты была внимательнее». мне нужно извиниться перед Крисом. На самом деле, нет. Он говорил мне об этом. Он с первого взгляда мог сказать, что ты не понимаешь. Как ты, наверное, уже заметила, он самый терпеливый и понимающий человек. Он доказал это со мной. Не забудь, Шелби, он любит свою работу. Шелби откинулась назад, чувствуя себя абсолютно выжатой. Даже когда она уходила из дома престарелых, она не была такой вымотанной. "Я думаю, тебе нужно лечь пораньше". "Наверняка ты прав. Я ещё не поблагодарила тебя, что ты приехал. Я была рада поднять глаза и увидеть тебя там". И снова Николай улыбнулся. После того, как я увидел, что с тобой всё в порядке, то едва сдержался, чтобы не отругать тебя за то, что ты сняла туфли. Шелби выглядела огорчённой. Возможно, ты заметил их на ногах у маленького пожилого человека, которому я их отдала. Его банный халат был красным, пижама серой, а мои туфли ярко-розовыми. Описание Николая рассмешило. те отдала их пожилому мужчине. Да, он сказал, что у него ноги замёрзли. Николай смеялся довольно долго, а Шелби просто наблюдала за ним. Ему нелегко было сказать ей, что она не права, но когда неловкая ситуация миновала, она разглядела за этим заботу. По этой причине и по некоторым другим она улыбнулась мужу. Что значит твоя улыбка? Я, правда, улыбаюсь так редко, что ты переспрашиваешь меня каждый раз. Нет, но у тебя разные улыбки, и такой я ещё не видел. Ну, тогда ты сам должен объяснить её, потому что я не скажу, о чём думаю. Расскажи, рыженькая, уговаривал он, но она не поддалась. Николай, зная, что она устала, но желая провести с ней больше времени, предложил сыграть в карты. Они выбрали знакомую обоим с детства игру и провели за столом следующие два часа. Ко времени, когда Шелби пошла в кровать, она уже почти засыпала. И все-таки перед сном помечтала еще немного, возвращаясь мыслями к Николаю и к словам, которые он сегодня ей сказал. «Шелби ему нужна». «А о чем вы писали мне?»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 Не уклоняйтесь друг от друга разою по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Шелби откинулась назад, прочитав эти слова из седьмой главы первого послания к коринфянам, и задумалась. Она и раньше читала это место Писания, но ещё до того, как выйти замуж, и тем более до того, как Николай сказал, что ему хотелось бы с ней близких отношений. Кажется, как будто мы оба, Николай и я, имеем обязанности друг перед другом. Не могу сказать, что в этом вопросе чувствую искушение, но возможно, у Николая всё иначе. Шелби нечего было больше прибавить в молитве, она поняла, насколько правдиво то, что она прочитала из Библии. Её муж уже был женат, и он знает о близости всё. Для Шелби во многом это было тайной, однако было ясно дно. Мужчины смотрят на такие вещи по-другому, чем женщины. Что это значило для Шелби, она не знала, но ей нужно было стать открытой и в этом. Она продолжила читать писание с мыслями о том, что настала её очередь бить по мечу. "Принц Николай", еле слышно прошептал Питер, сидя в тихой комнате для посетителей. "Да, Питер". Он умрёт. Николай протянул руку и обнял мальчика за плечи, радуясь, что тот не окастенел душой и не убежал. "Не знаю, Питер. Доктор сказал, что он очень слаб. Хотелось бы, чтобы сестра была дома. Ты правильно сделал, что пошёл к Тоби. Он разговаривает с доктором, и мы попробуем дозвониться твоей сестре. Вы быстро пришли. Тихо сказал мальчик, и Николай не стал отвечать. Да, он пришёл быстро. Питер попросил и Тоби позвонил. Николай вышел из дворца через 10 минут после звонка. Ничего, если я помолюсь, Питер. Мальчик посмотрел на него. Я попробовал вчера вечером первый раз. Не думаю, чтобы Бог услышал. Сегодня утром я читал Библию. «Хочешь знать, что я прочитал?» Питер кивнул. «Я читал, что путь к Богу лежит через Его Сына, Иисуса Христа. Я знал это и раньше, но мне нужно часто напоминать себе, что я грешник, и я не могу прийти к Богу сам или даже говорить с Ним по собственному желанию. Сначала я должен поверить в Божьего Сына, и тогда, если я буду молиться, Он услышит меня». Значит, если помолитесь сейчас, Бог вас слышит? Да. Вы помолитесь за моего папу. Николай притянул Питера ближе и склонил голову. О, че небесный! Благодарю тебя за Питера. Спасибо, что он захотел позвонить мне и что я смог прийти к нему. Господи, я прошу тебя положить твою руку на мистера Оулена. Он очень болен, Господи. И я прошу тебя, если это в твоей воле, исцели его тело. Но я бы ещё больше просил тебя исцелить его душу. Мы все грешники перед тобой, Господи. Питр, я, мистер Оулен, и ты один можешь спасти нас от грехов. Когда мы страдаем, отче, мы скорее начинаем думать о тебе, хотим, чтобы ты облегчил боль. Используй эту боль, Господи, чтобы приблизить нас к себе. Во время молитвы одна мысль пронзила Николая. Он говорил с Богом, но рядом с ним был испуганный одиннадцатилетний мальчик. «Благодарим тебя, что ты любишь нас отче и всегда желаешь нам лучшего». Позаботься о мистере Оуэнсе и о Питере. Помоги им познать твою любовь во имя Иисуса Христа. Аминь. Николай посмотрел в глаза Питеру и увидел, что тот успокоился. Он даже смог слегка улыбнуться. Позже Николай вспоминал эти несколько секунд умиротворения, которые он наблюдал на лице Питера. Николай всё ещё удерживал в памяти его выражение, когда меньше, чем через 5 минут, вернулись Тоби и доктор. Отец Питера Оленса только что скончался. У тебя была возможность поговорить с сестрой Питера, спросила Шелби Николая по дороге домой после похорон. Она знает, что мы хотели бы помочь ей. Да. Пэм собирается переехать в дом отца, потому что там больше места, а начальник дал ей 2 недели отпуска. У них нет финансовых проблем. Тоби уточняет этот вопрос. Он хочет помочь ей и сообщит мне и про бабушки. Кроме того, в следующую субботу утром я заберу Питера, и мы проведём некоторое время вместе. А, чем могу помочь я? Думаю, мы зайдем во дворец, и если так, то мне хотелось бы, чтобы мы занялись чем-то обычным, поиграли в карты или испекли печенье. Если прийти не получится, ты просто продолжай молиться, чтобы он остался открытым со мной, так же, как и его сестра. Шелби молилась. Молиться о Питере не составляло труда, потому что он так до конца дня не выходил у нее из головы. Её также вдохновили слова, которые позже она услышала по телефону от Тоби. В воскресенье Питер и обе его сестры посетили церковное богослужение. Николай на самом деле не знал, что Шелби планировала играть в гольф, но как только увидел её автомобиль, решил из загородного клуба не уезжать. Он приехал туда только для того, чтобы лично передать бумаги члену совета Ройдыну, но как это уже стало нормой, у него появилось время побыть рядом с женой. Сразу после смерти отца Петра, Николай часто был занят делами семьи мальчика. Сейчас Пётр пришёл в норму, и Николай стал свободнее. Теперь у него снова появилось время ухаживать за своей супругой. Прошло уже больше 6 недель со времени ночного разговора с Шелби, но предмет беседы больше не всплывал на поверхность. События прошлого месяца не сильно им сопутствовали, и Николай мог только предполагать, вспоминала она или нет о том разговоре. Но «Ну, Николай обратился к нему член совета Ройден, когда тот возвращался назад мимо ресторана клуба, и я думал: вы уже уехали? Планы изменились, констатировал Николай. Мужчина улыбнулся. Она пошла сюда. Николай лишь усмехнулся от того, что его поняли, а потом направился к двери, на которую ему показали. Принцу не пришлось долго искать жену. Она шла с двумя другими женщинами, каждая из которых тянула за собой сумку на колёсиках для клюшек. Николай умышленно прошёл перед ними, точно зная, в какой именно момент Шелби его заметила. Она удивлённо остановилась. Другие женщины тоже остановились, следуя её взгляду. "Здравствуйте", поприветствовал Николай весело. "Мужен четвертый?" "Нет", ответила она тихо. "У нас есть четвертый". О, Николай на секунду расстроился. «Я буду подносить мечи и клюшки», — предложил он, быстро найдя выход из положения. Глаза Шелби округлились. «Не нужно», — сказала она, стараясь говорить спокойно. «Правда, не нужно». «Мне это не составит труда». Он усмехнулся, как школьник, и потянулся за ручкой ее клюшки. Свободной рукой он поздоровался с другими женщинами, с которыми был знаком уже много лет. Вслед за этим к ним присоединилась четвёртая женщина, которая тоже была знакома с принцем, и чья улыбка стала под стать улыбкам первых двух женщин. "Ну, вперёд", скомандовала Шелби, когда с приветствиями было покончено. "Я буду вон там", Шелби показала где и улыбнулась, как если бы всё было прекрасно. "Неужели тебе больше делать нечего, Ник?" спросила она извитительно. нечего. По крайней мере, в ближайшие 4 часа. Правда, здорово, что мы здесь встретились. Взгляд Шелби был довольно красноречивым. Настолько здорово, что мне хочется тебя ущипнуть, пробормотала она. Пожалуйста, спокойно предложил Николай, и улыбка светила его взгляд, когда жена повернулась. Но я ущипну тебя в ответ. Наслаждайся, Шелби, сказала Вики и на поле. Большинство женщин до смерти хотели бы иметь такого внимательного мужа. Я не знаю, что на него нашло. Видимо, ему самому это нравится. Последние слова вызвали у Шелби улыбку. Было совершенно ясно, что принц Николай очень доволен. При своем высоком росте он изучал Фервей со всей серьезностью ребенка, а потом торжественно вручал Шелби клюшку, каждый раз обнимая, когда у нее хорошо получалось. Другие три женщины, все они, жены членов Саэта, смотрели с явным удовольствием, как взгляд принца следовал за каждым движением принцессы. Они прошли все 18 лунок. В большинстве случаев Шелби чувствовала себя неловко, пока не вспомнила, что Николай и раньше старался быть ближе к ней, ещё до смерти мистера Оуэна. Единственное объяснение, которое она могла придумать, муж пытается наверстать упущенное. Она не знала, была ли она польщена или напугана. Спасибо, Ник. Поблагодарила она, когда женщины закончили партию и отправились готовить ланч. Супруги же остались наедине. Пожалуйста, ты хорошо играла. Шелби слегка улыбнулась. Может быть, когда-нибудь мы с тобой сыграем в гольф вместе. Шелби никогда не видела, чтобы он выглядел таким беззащитным. Сердце её дрогнуло. Положив ладонь ему на его грудь, она пристала на цыпочки и поцеловала его в щёку. Шолби пошла беда, и наслаждалась происходящим много голова её была занята совершенно другим. Глубоко в сердце она знала, что время пришло. 16 глава Следующей ночью Николай сидел, прислонившись к спинке кровати, как вдруг раздался стук. Предположив, что ему показалось, он не обратил на него внимания, но прежде чем он успел вернуться к книге, звук повторился. "Войдите", произнёс он с удивлением, наблюдая, как дверь между его спальней и спальней Шелби открылась. Свет горел только над его кроватью, но всё же он видел, как она вошла, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Николай пристально посмотрел на жену, потом встал с кровати и подошёл к ней. "Я не знала, нужно ли мне сначала позвонить или просто войти", тихо призналась Шелби. "Мне подходят оба варианта". Шелби кивнула, и Николай отметил её наряд. Она была в шортах и длинной футболке. Он мысленно отметил, что выглядит она превосходно. "Можно я тебе кое-что скажу, Николай?" "Конечно". Шелби набрала в лёгкие воздуха. "Я страшно боюсь", едва прошептала она, легко разбивая этим сердце мужа. "Ох". рыженькая. Голос Николая был тихим, и через секунду он потянулся к ней. Шелби вздохнула, когда его руки обвили её. Становилось гораздо легче, когда он прикасался к ней. Николаю тоже обнимать её было легче, чем говорить. Когда она призналась, что боится, ему не нужно было додумывать, зачем она пришла. Заключить её в объятия оказалось самым приятным из всего, что он знал, но поцеловать её было ещё приятнее. Шелби удивилась, какими нежными были его прикосновения, и она неожиданно для себя улыбнулась ему. Я должна была догадаться, насколько ты нежен. Улыбка Николая не уступала улыбке Шелби. Его руки, прикасавшиеся к волосам, говорили о многом. Я должен был догадаться, насколько ты нежная. Шелби тихо рассмеялась, думая, что это хорошее начало. Она была очень рада, что пришла. Принс оставил мне это, уходя сегодня утром, сообщил Мэрдок, протягивая записку своей жене. Сначала внимательно посмотрев на лицо мужа, Фрэн медленно открыла её и прочитала: "Мердок, принцесса Шелби в моей комнате. Пожалуйста, не будьте её". Фрэн подняла сияющие глаза на супруга. Мердок улыбнулся в ответ, а потом наклонился и поцеловал её. Шал без удовольствием потянулась, зевнула и только потом поняла, где она. Повернувшись, чтобы посмотреть на Николая, она увидела, что в кровати она одна, а на подушке лежит записка. Прислонившись к спинке кровати, она открыла её. Ты иногда замечаешь, как летит время? Вчера я несколько раз намеревался сообщить тебе, что уезжаю на несколько дней, но всё время забывал. И только решил позвонить и сказать, как ты постучала в дверь. Пожалуйста, шёл без наи, что мне невыносимо трудно оставлять тебя сегодня утром. Я буду в Энстрами, встречаюсь с комитетом по снижению цен налогов. Ново вспоминания о тебе, милая моя, не позволяют мне сосредоточиться на работе. С нетерпением жду встречи с тобой в пятницу или субботу. Ник. Шел бы прочитала записку дважды и сидела размышляя о изменениях, которые последуют в ближайшие дни и недели. Неожиданно ей расхотелось валяться в кровати. У принцессы появилась необходимость увидеться с матерью. Что это? спросила Шелби, когда Дарья положила большую упакованную коробку ей на колени. Нечто, что я купила тебе до свадьбы, но подарить всё никак не получалось. Это всё, что сказала Дарья, и Шелби открыла коробку. Из неё она достала два комплекта с пиньюаром, самые красивые из всех, что когда-либо видела. Один комплект был нежно-персикового оттенка, а другой бледно-зелёный, цвета мяты. О, мама! Ты думаешь, Нику понравится? Шелби улыбнулась. Он, кажется, не возражал против моих шортов и футболки, поэтому, вероятно, ему понравится. Дарья широко улыбнулась. Ты постучала к нему в дверь, одетая в шорты и футболку. Шелби пожал плечами, стараясь не краснеть, но безрезультатно. Думаю, ему было всё равно. Конечно, голос Дарьи звучал нежно. Она пристально посмотрела на наклон головы Шелби. У тебя всё в порядке, Шелби? спросила она тихо. Принцесса посмотрела на мать. Она знала, что вопрос происходит от того, о чём она поделилась сегодня утром, но мысли Шелби были в другом месте. У меня нет Никольски, можно поговорить об этом, мама. Дарья кивнула. Ну, мы ж папой понимаем это. Твоё отношение к дворцу удерживает тебя от того, чтобы приходить к нам с вопросами и переживаниями. Но у тебя нет и мужа, с которым ты могла бы поговорить. Дария не могла остановить слёзы, наполнявшие её глаза. Мы видим одиночество, которое сквозит во всех твоих движениях, Шелби. Я могу только верить и молиться, чтобы это скоро закончилось. Шелби обняла и поцеловала женщину напротив, которая была так дорога ей. Шелби, произнесла Дарья, как только они снова сели. Верность дворцу или нет, но ты должна сказать мне, всё ли у тебя в порядке? Да, мама, честно. Николай должен был уехать из города, но, по правде говоря, я рада побыть немного одна. Мне есть о чём подумать. Дарье хотелось сказать многое, задать много вопросов, но она не могла этого сделать. Инициатива должна была исходить от Шелби, и сейчас Дарья с готовностью молчала. Её сердце радовалось, что Шелби пришла к ней. Они с удовольствием поели вместе и обсудили планы на отпуск. Когда Шелби уходила, Дарья напомнила ей, что двери в Хенли всегда для неё открыты. В четверг Николай усердно работал до самого вечера, включая обсуждения за ужином, стараясь сосредоточиться на задачах, которые стояли перед комитетом. Но сейчас он остался один в своей комнате в доме председателей и мог обдумать вопрос, имя которому Шелби, и те слова, которые она сказала предыдущей ночью. Думаю, я готова к изменениям в наших отношениях, Ник, настолько, насколько я могу это предвидеть. Как и ты, я посвятила себя этому браку и тоже хочу детей. Но есть одна вещь, о которой ты должен знать. Я не скажу тебе «я люблю тебя», пока не буду уверена, что это так и есть, и хочу, чтобы ты поступил так же. Николай согласился и поблагодарил её за мудрые слова, но теперь, вечером, он остался наедине со своими мыслями. Две женщины, Ивета и Шелби, о которых он так мало знает и которые сыграли столь важную роль в его жизни, оставались в нём как две воюющие фракции. Николай вздохнул и глаза его закрылись. И ведь то уходит из моего сознания, господи. И всё же я люблю её. Но я не могу честно сказать тебе это же самое, о Шелби. Николай сидел у открытого окна и смотрел на городские огни. В сердце у него шла борьба. Мне не безразлично, Очи. Меня это очень волнует. Я хочу заботиться о Шелби. Я хочу видеть её благосклонной, благословенной, счастливой, но не способен произнести этих три коротких слова. Она оказалась права, расставив всё по своим местам. Если мы будем оставаться открытыми, думаю, мы справимся. Николай неожиданно понял, как он устал. Впереди был длинный день, возможно, два, и ему нужно прийти в комитет в хорошей форме. Я бы хотел позволить себе роскошь разговаривать об этом с тобой всю ночь, господи. Но сейчас мне нужно отдохнуть и успокоиться в тебе. Николай приготовился ко сну и уснул меньше, чем через 20 минут. Тревога покинула его, но шелби всё ещё занимала его мысли. О чём ты думаешь? тихо спросила Эрика Рейфа, но ответа не получила. Королева пристально смотрела на отражение мужа в зеркале, но он всё ещё не замечал этого. Она готовилась ко сну, и он зашёл к ней в ванную, поцеловал её в макушку, потом молча присел на краю ванны. Сейчас Эрика стояла у туалетного столика, понимая, что он пришёл поговорить о чём-то конкретном. но как только он сел, мыслями перенесся куда-то в другое место. «Рейв!» — попыталась она снова. «Да? Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, я просто задумался». Эрика отвернулась от зеркала и посмотрела на него. «Что-то, о чем ты можешь поговорить?» Наконец он посмотрел на нее. «Ты знаешь, как идут дела у Ника и Шелби?» Думаю, хорошо. Они стараются проводить больше времени вместе. Я знаю об этом точно. Рейв кивнул. Я планировал поговорить с Ники на этой неделе, но он в антраме. Ты переживаешь по тому, что они не поехали вместе? Нет, никто из мужчин не берёт своих жён на заседания комитета. Там слишком напряжённо. Но я вот думаю, сколько времени они проводят вместе. Может быть, Шелби поехала с ним? Нет, сегодня я видел её на велосипеде. Эрика не ответила, но прошлой неделе она разговаривала с обоими, Николаем и Шелби по отдельности, и у обоих, кажется, всё в порядке. Ей даже показалось, что они счастливы. Однако разговор с ними не коснулся личных вопросов. «Почему бы тебе не позвонить Никке? Он всегда останавливается в доме председателей». Король покачал головой. «Нет, я встречусь с ним, когда он вернется». Только теперь Рэйв заметил наряд жены. Ему она всегда казалась красивой, а сегодня была в красном. Он любил красный цвет. «Ты хорошо выглядишь», — сказал он, зная, что самих слов недостаточно. «Почему бы тебе не позвонить Никке?» Спасибо, поблагодарила она и улыбнулась, думала, ты не заметил. Я должен это исправить, сказал он тихо, подходя к ней. Все сомнения королевы рассеялись, когда губы короля коснулись её губ. Когда в 10:00 утра Шелби проснулась и поняла, что она одна в комнате Николая, она вышла через соединяющую их спальни дверь, невинно оставив её широко распахнутой. Поскольку Николая дома не было, дверь так и оставалась открытой. Такой её и нашёл принц, когда вернулся домой в пятницу поздно ночью. Это было первое, что он заметил, включив свет. И два, поставив свой чемодан, Николай взял фонарик и прошёл через дверь. Как он и ожидал, шел беспола у себя в кровати. Осторожно, стараясь не светить ей в лицо, он подошёл к ней и установил фонарь так, чтобы он заливал свет над кроватью жены. Поскольку она лежала на середине матраса, он смог присесть на край. Она не шелохнулась, но это было нормально. Николай радостно рассматривал её лицо и то, как она обернулась вокруг подушки. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем он понял, что и ему нужно отправляться спать, но одно знал точно. Следуя примеру жены, дверь между спальнями нужно оставить открытой. Когда на следующее утро Шелби вышел из джаванной в одном белье, она размышляла о предстоящем дне. Николай мог приехать в любое время, и она не знала идти на встречи или отменить их. Она подошла к столу, проверила расписание, отметив, что день выдался достаточно свободным. На следующее утро она должна была переводить в церкви, и чтобы чувствовать себя свежей, спланировала сегодняшний день так, чтобы можно было расслабиться. Шелби повернулась от стола и вдруг заметила его. Прислонившись одним плечом к дверному косяку между их комнатами и засунув руки в карманы джинсов, принц стоял и наблюдал за ней. "Николай!" воскликнула Шелби с удивлением, попятившись и доставая халат, который висел на стуле у стола. Николай отошёл от косяка. За то время, которое потребовалось ему, чтобы подойти и поцеловать её, Шелби уже успела натянуть халат и теперь завязывала пояс на Талии. Ты краснеешь, заметил Николай, выпрямившись. Шелби пожала плечами и притворилась беззаботной. Ну, я не очень привыкла, чтобы в мою комнату заходил мужчина, когда я не одета. Николай рассматривал ее, стоя очень близко, а потом спросил, «Даже если этот мужчина твой муж?» Шелби покраснела еще сильнее. Сердце Николая сжалось от нежности. По дороге домой он думал о том, что еще остались преграды, которые нужно будет преодолеть. И покрасневшее лицо жены подсказывало ему, что он оказался прав. Ему хотелось объяснить ей, что у него не было скрытых намерений, и он ни за что бы не стал торопить ее. — Ты так и не начала ничего переделывать, как я вижу. Шелби повернулась и увидела, что он разглядывает ее комнату. — Да, видимо, у меня на это не хватило времени. — А что ты собираешься сделать? — Не знаю. — Не знаю. Шелби огляделась вокруг, радуясь тому, что изменился предмет разговора. «Ммм, возможно, нам следует переделать и мою комнату тоже, оформить обе в одном стиле, если ты понимаешь, что я имею в виду». Шелби смотрела на него, но не знала, что ответить. Она неожиданно вспомнила, что и Ивета, и королева жили в одной комнате со своими мужьями. А потому, как Николай пытался вдохновить её переделать обе комнаты, не было заметно, что бы он хотел жить с ней в одной комнате. Шелби старалась сохранять здравый смысл, но не могла ничего поделать с болезненным чувством отверженности. Шелби, что означает выражение твоего лица? Какое выражение? переспросила она, стараясь избежать вопроса. М-м, ну, в смущении или обиде, я не знаю чего. Шелби отчаянно пыталась найти ответ, как вдруг зазвонил телефон. Она оживилась и с облегчением вздохнула. Мне нужно взять трубку. Я возьму, сказал Николаю, потянувшись к телефону и практически забирая трубку из её рук. Здравствуйте. Да, она здесь, Мердок. Это срочно. Хорошо. Я попрошу её позвонить вам. Ну, договорились. До свидания. Николай положил трубку и повернулся к жене. Шелби развернулась к нему боком, но Николай стал так, чтобы видеть её лицо. Она всё ещё не поднимала глаз, тогда он сел на край стола, чтобы их глаза были на одном уровне, и, взяв её за талию, притянул прямо к себе. Я много думал, пока отсутствовал, и пришёл к серьёзному решению. Мы должны разговаривать. Это иногда неудобно и будет нас смущать, но это не должно нас останавливать. Шелби кивнула, но всё ещё молчала. Николай уже был готов приказать ей заговорить, хотя это и не помогло бы, но тут она, кажется, начала открываться. Я должна сказать тебе кое-что, Николай. Я должна. Шелби выглядела почти доведённой до отчаяния. Я боюсь даже упомянуть тебе Иветту. Мне страшно даже думать о ней, не говоря уже о том, чтобы говорить. Я так боюсь, что расстрою тебя или ты скажешь, что это не моё дело. Я имею в виду, это должно быть моим делом. Я твоя жена, но я не чувствую этого. Николай положил руки ей на плечи и нежно помассировал их. Ее розовое лицо побледнело, и все ее существо напряглось. Николаю было больно видеть, что она настолько расстроена. По правде говоря, ему не хотелось обсуждать и Вертус Шелби, но это не было бы честно по отношению к нему и к ней. «Скажи мне...» Поможет ли тебе, Шелби, такое предложение? Если тебе захочется спросить что-то о Би-Ветти, узнай у меня, можно ли спросить. Иногда я чувствую себя более ранимым, иногда менее. Если ты можешь узнавать сначала от меня, думаю, это будет не столь болезненно, и мы станем чувствовать себя увереннее. Поможет... — ответила Шелби, думая, что нужно сказать что-нибудь, чтобы не обидеть его и не расстроить. — Хорошо, что такого я сказал, что напомнила тебе о Беветте? Шелби потеребила пояс на халате, не желая отвечать, но все же предприняла попытку. — Ты просто упомянула о комнатах. Я не знаю, могу ли я объяснить лучше. — Я не знаю. Николаю пришлось подумать, чтобы понять, что она имела в виду. А потом он спросил, «Ты готова переехать в мою комнату, Шелби?» Одна только мысль об этом заставила Шелби покраснеть. Она тут же покачала головой, «Нет». «В таком случае», — ответил Николай, не считая нужным говорить ей, что он тоже не был готов еще. «Нет». Мы начнём с открытой двери и посмотрим, как нам это понравится, шелби кивнула. Чувство облегчения накатывало тихими волнами. Она знала, что впереди ещё будут мосты, которые следует пересечь, и битвы, которые необходимо выиграть, но сейчас она по-прежнему чувствовала себя неуверенной и смущённой в присутствии супруга. Неужели она никогда в этом дворце не станет чувствовать себя как дома и в безопасности? Можно мне обнять тебя, Шелби? неожиданно спросил Николай. Шелби не заметила его испутующего взгляда, но она могла дать определение тому, что увидела в его глазах. Нужда. Если я могу обнять тебя, то да. Глаза Николая закрылись, когда её руки обвились вокруг его шеи, и он сам крепко сжал её в объятиях. Если бы они могли только знать, насколько похожими были их молитвы. Они оба просили Бога помочь им встроить отношения. Хорошо, Питер, давала инструкции Шелби. Сейчас добавь чашку муки. «А шоколадные чипсы?» — спросил мальчик. «Они идут последними», — сказала Шелби, отодвигая пакет, чтобы мужу было не дотянуться. Питер улыбнулся, глядя на обиженный взгляд Николая, а Шелби просто продолжал размешивать. «Хорошо, Ник, мы готовы добавить яйца». Он сделал, что ему было сказано, а потом понял, что должен размешать. Да, я помешаю немного. Николай взял у неё ложку и приступил к работе. С его помощью они были готовы добавлять чипсы очень скоро. Как долго она будет печься? поинтересовался Питер после того, как первая партия отправилась в духовку. Около 12 минут. Сможешь ждать так долго? Думаю, да. Шелбе улыбнулась ему. Дела у него шли на поправку. Шелбе знала о тобе, что были дни, когда Пётр в школе не разговаривал и даже не смотрел на учителя, но теперь всё стало гораздо лучше. Шелбе знала и о том, что встречи с Николаем раз в 10 дней помогали ему. Мальчик обожал принца. Единственный человек, которого он, казалось, любил больше, была королева-мать. Через час, когда для королевы Миранду упаковали коробочку с печеньями, лицо Питера отражало восторг по поводу скорости с ней встречи и от того, что он мог принести ей подарок. Николай повел Питера в западный квадрант. — Как у тебя дела, Питер? — спросил принц, двигаясь черепашьим шагом, идея которого принадлежала больше Николаю, чем Питеру. — Хорошо. — Хорошо. Ответил мальчик, взглянув на него из-коса. Он улыбнулся, а потом слегка нахмурился. "Я не хочу, чтобы вы снова за меня молились", неожиданно сказал он. "Я собираюсь попросить об этом и королеву Миранду". "А, а можешь сказать, почему?" "Мне не понравилось то, что вы говорили в прошлый раз о Даре. Николаю потребовалось время, чтобы сообразить Ты имеешь в виду, когда я сказал, что спасение это дар от Бога? Да. Голос мальчика стал тихим, но выражением настороженным. Вы сказали, что Бог такой мудрый, что сотворил всё. Но это не мудрость заставить сына умереть. Я не могу понять, почему он сделал это. Поэтому я не верю, что он это на самом деле сделал. Любой может увидеть, что это большая ложь. Николай с силенна хранил молчание, работая со взрослыми, которые называли себя верующими, но в действительности не заботились о том, чтобы возрастать в Господе. Николай обычно старался не тратить времени зря, но этот ребёнок другое дело. Мальчик верующим в Христа не был и нуждался в другом отношении. Однако слова Питера вызывали у Николая чувство такое, что он теряет время, и ему приходилось бороться с этим чувством. — Ну, Питер, — произнес он наконец, — ты, конечно, имеешь право на свое мнение. Насколько я понимаю, моя вера кажется тебе глупой. Услышав такой прямой ответ, мальчик засомневался, даже остановился на полпути, но все же кивнул. В таком случае мне нужно уточнить кое-что. Ты всё ещё хочешь проводить время с принцессой и со мной? Мы будем продолжать верить в то, во что верим, но ты не согласен с нами. Ты хочешь иметь с нами что-то общее. Услышав эти слова, Питер побледнел. Ему стало жаль, что он не промолчал и не смирился с молитвой. Я не хотел сказать, что вы мне не нравитесь, ответил он, и глаза его наполнились страхом. Николай положил руку ему на плечо, всё ещё пытаясь вытеснить своё негативное чувство. Я рад, Пётр. Мне бы тебя не хватало. Пётр посмотрел на улыбающееся лицо принца и вздохнул с облегчением. В какой-то момент он подумал, что всё уже потеряно. Открывая дверь в комнату, где ждала его королева-мать, он повернулся и даже слегка улыбнулся. "Спасибо", не забыл поблагодарить он, слегка приподняв коробку с печеньем. "Пожалуйста. Хорошего тебе дня. Увидимся на следующей неделе". Улыбка Петра свидетельствовала о том, что Николай повёл себя во время разговора с ним правильно. но всё же принцу хотелось побыть наедине с собой он вышел прогуляться в парк и долго разговаривал там с богом ко времени когда он вернулся во дворец принц был уверен что не он один контролирует ситуацию чему он оказался очень рад